Раздел 2. Грандиозный замысел. Замысел белорусской операции был прост и в то же время смел и грандиозен. Василевский. Глава 5. Карандашный эскиз великого полотна. Разработка плана операции, впоследствии получившей кодовое наименование «Багратион», началось вскоре после завершения работы комиссии ГКО по Западному фронту доклад комиссии гко датирован 11 апреля сорок четвертого в мемуарах жуков походя упоминает дату принятия ключевого решения по летней кампании. я еще раз пришел к убеждению в правильности решения ставки от 12 апреля сорок четвертого в котором одной из первоочередных задач на лето этого года ставился разгром группировки немецких войск в белоруссии планирование операции на направлении на котором до этого было чередда удач Всегда непросто, в том числе чисто психологически. По свидетельству Жукова, верховный главнокомандующий подумывал о том, чтобы развить зимние успехи на Украине. В воспоминаниях и размышлениях при описании совещания в Ставке Жуков упоминает фразу, сказанную сталиным а «Не лучше ли начать наши операции с Первого Украинского фронта, чтобы еще глубже охватить белорусскую группировку и оттянуть туда резервы противника с центрального направления?» Собственно, именно к такому варианту готовились летом 44-го немцы, накачивая танками ГАА Северная Украина, и история могла повернуться совсем по-другому. Однако Антонов и Жуков не поддержали идею Верховного. Вскоре к работе над планом летнего наступления привлекли Василевского. Действительно, логичным представляется привлечение зарекомендовавших себя положительно успехами на юге полководцев в качестве представителей ставки на проблемное направление. В итоге окончательное решение о проведении летней кампании, в том числе и белорусской операции, было принято сталиным в конце апреля 44-го. Антонову было дано указание организовать в штабе работу по планированию фронтовых операций. В 20 числах мая 1944-го план операции был заложен в виде записки начальника генерального штаба генерала армии Антонова, в которой ее цель была обрисована следующим образом – ликвидировать выступ в районе Витебск, Бобруйск, Минск и выйти на фронт Десна, молодечно Столбцы, Старобина. К операции предполагалось привлечь все три белорусских фронта и первый прибалтийский фронт. Позднее Василевский описал общие контуры намеченной операции так. Замыслом предусматривался одновременный переход войск этих фронтов в наступлении на Витебском, Богушевском, Оршинском, Могилевском и Бобруйском направлениях с тем, чтобы мощными, неожиданными для врага ударами на этих направлениях раздробить его стратегический фронт обороны, окружить и уничтожить его группировки в районе Витебска и Бобруйска, после чего стремительно развить наступление в глубину, окружить и ликвидировать войска 4-й немецкой армии восточнее Минска, этим самым создать благоприятные условия для развития операции всех четырех фронтов на большую глубину. Общая глубина операции намечалась 250 километров, а ее продолжительность 45-50 суток. Главные силы, намеченные для проведения наступления, подразделялись на две группы. Собственно, в группу А входили 1-й Прибалтийский и третий й Белорусский фронты. 39 стрелковых дивизий, 2 танковых корпуса, 1 кавалерийский корпус, 6 артиллерийских дивизий. Группу Б составляли Второй белорусский фронт и правофланговые армии Первого белорусского фронта. 38 стрелковых дивизий, 1 танковый и 1 механизированный корпуса, 3 артиллерийские дивизии, в том числе одна дивизия гвардейских минометов. Для достижения намеченной цели генеральный штаб КА первоначально предлагал привлечь 77 стрелковых дивизий, три танковых не один механизированный корпус, один кавалерийский корпус, шесть дивизий ствольной артиллерии и три дивизии гвардейских минометов.